Тевиса очнулась от самогипноза. С его помощью земляне по очереди избавлялись от зрелища беснующейся толпы. Смотреть на это было свыше человеческих сил. Мстители обладали неутомимостью психопатов. Вид троих землян, бесстрастно и неподвижно сидевших, поджав ноги на каменной плите, приводил толпу в неистовство. «Может быть, нам следовало изобразить испуг, чтобы они немного успокоились?» — подумала Тивиса. «Почти пять часов прошло со времени разговора со звездолетом. Тивиса не сомневалась, что помощь придет своевременно, но последние часы пассивного ожидания в осаде показались неимоверно долгими» а после пробуждения каждая минута усиливала тревогу. Большинство людей Земли в эпоху встретившихся рук обладали способностью предвидения событий. Когда-то люди не понимали, что тонкое ощущение взаимосвязи происходящего и возможность заглянуть в будущее не представляет собой ничего сверхъестественного и, в общем, подобно математическому расчету. Пока не было теории предвидения, события могли предвидеть только люди, особо одаренные чувством связи и протяженности явлений во времени. Считалось, что они обладают особым даром ясновидения. Теперь психическая тренировка позволяла каждому владеть этим даром, естественно, при разной степени способностей. Женщины из древли в этом были способнее мужчин. Тивиса прислушивалась к своим ощущениям, они отчетливо суммировали гибельный итог. Неотвратимая смерть, словно эта колоссальная пагода за воротами, нависала над ними в тоскливом желании отдалить познание неизбежного. Тивиса села в изголовье безмятежно спящего тора и грустно вглядывалась в бесконечно дорогое, мудрое и одновременно по-детски наивное лицо. Сознание безвыходности подступало все сильнее, и с ним росли нежность и странное ощущение вины, как будто это она виновата, что не сумела защитить своего возлюбленного. Астрофизик, почувствовав ее взгляд, поднялся, разбудил ген Атала. Мужчины прежде всего осмотрели Сдф. Минимальный расход установлен удачно, тихо сказал Торлик, но запас очень мал. «Две нити из двадцати семи, и то лишь с резонансной накачкой», — согласился Ген Атл, сидевший на корточках перед СДФ. «В моем три. Если самолеты не придут в рассчитанный срок, вызовем темное пламя». Встревожный гриф Рифт сообщил, что Родис была у самого владыки, при ней отдали приказ, помощь должна прибыть с минуты на минуту. Рифт просил не выключать канала, пока он наведет справки. Прошло еще полчаса, сорок минут, самолеты не появлялись над Кинанте. Вечерняя тень огромной пагоды пересекала все кладбище, даже мстители приутихли, они расселись на дорожках и могилах и, обхватив руками колени, следили за землянами. Догадывались ли они, что защитное поле, вначале скрывавшее путешественников тонкой стеной тумана, становится все прозрачнее? Время от времени кто-нибудь метал нож, будто пробуя силу защитной стены, нож отлетал, звенело камни, и все снова успокаивались». Голос гриф рифта на милом земном языке вдруг ворвался в настороженную тишину кладбища, вызвав ответный шум толпы. Внимание, тивиса Гантор. Тор, только что Родис говорила с Чайчагасом, самолеты пробиваются сквозь бурю, свирепствующую на равнине Мэнзин. Придут с опозданием. Экономьте батареи, насколько возможно. Сообщайте положение в любой момент. Жду у пульта. Внезапная буря здесь? В самых спокойных широтах Торманса? И почему об этом стало известно только сейчас, когда в индикаторах батарей горела последняя нить? Торлик сумрачно открыл задний люк СДФ и не успел вытащить атмосферный зондоперископ, как Ген Атл протянул ему свой. Торлик молча кивнул. Разговаривать стало труднее, защитное поле уже не глушило рев толпы. Сверкающий цилиндр, взлетевший в небо, заставил «Мстителей» приутихнуть. Всего две минуты потребовалось, чтобы убедиться в полном спокойствии атмосферы на много километров к экватору от Киннанте, так же, как и в отсутствии самолетов, по крайней мере на расстоянии часа полета. Чечагас лжет. Для чего им нужна наша смерть? воскликнула тивиса. Мужчины промолчали. Ген Атл вызвал темное пламя. «Поднимаю звездолет. Держитесь, сокращая поле», — коротко сказал гриф Рифт. Ген Атл проделал в уме мгновенный расчет. «Взлет из стационарного состояния три часа, посадка еще час. Нет, поздно». «Пробивайтесь за город, раскидав толпу инфразвуком», — крикнул командир. «Бесполезно, далеко не уйдем. Мы слишком долго ждали», — поверив в самолеты Чагаса иначе бы постарались закрепиться в каком-нибудь здании с виноватой ноткой», сказал инженер броневой защиты. «Осталось одно, но очень опасное. Позовите всех, Рифт. Мы попрощаемся на всякий случай, только скорее». Ген Атл поспешно выключил передачу. Тивиса, обняв своих друзей, с бесконечной нежностью сказала Торлику. «Мне было с тобой всегда светло, Афи» и будет до конца. Я не боюсь, только очень грустно, что здесь и это так безобразно. Афи, у меня с собой кристалл стражей во тьме. Из прозрачного многогранника зазвучала суровая мелодия ее любимой симфонии тревожным ожиданием неведомого. Тивиса поднялась и медленно пошла по каменной дорожке, скользя взглядом По окружающим руинам а мысли шли своей чередой ясной полной великой печали, приобщавшей ее к неисчислимому сонму мертвых, прошедших свой путь по утраченной земле и здесь, на чужой планете, бьющейся в плену инферну. Кладбище, как в старину на земле, служило для привилегированных мертвецов, удостоенных захоронения в центре города, под сенью древнего храма. Тяжелые плиты были испещены изящными иероглифами, сверкали по золотой. Тивиса смотрела на статуи прекрасных женщин с горестно опущенными головами и мужчин в последнем порыве предсмертной борьбы, птиц, распластавших могучие крылья, уже бессильные поднять их в полет, детей на коленях, обнимавших камень, навсегда укрывшие родителей. Человек, придя на новую планету, Стер с ее лица сформировавшуюся здесь жизнь, оставив лишь жалкие обрывки некогда гармонической симфонии. Он выстроил эти города и храмы, гордясь содеянным, возвел памятники тем, кто особенно преуспел в покорении природы или в создании иллюзий власти и славы. Неразумное потакание инстинктом, непонимание, что от законов мира нельзя уйти, а можно лишь согласовать свои пути с ними, привело к чудовищному перенаселению. По всей планете снова прошла смерть, теперь уже природы. И в итоге брошенные города и навсегда забытые кладбища. А сегодня останки людей светлого мира Земли — смешаются с тленом безымянных могил останками бесполезной жизни. Бесполезной и бессмысленной. Тевиса содрогнулась. Никогда на земле ей не приходило в голову, что жизнь, устремленная в глубины Вселенной, наполненная радостью помогать другим, собирать красоту, узнавать новое, ощущать собственную силу, может оказаться не имеющий смысла. Но здесь. Тивиса так ярко представила себе, Миллиарды ясных детских глаз, смотрящих в мир, не ведая о наполняющем его зле и горе, бесчисленных женщин с любовью и надеждой, ждущих счастья и клонящихся, как трава под смертельным ветром жизни, мужчин, чье доверие и достоинство попраны тяжким катком лживой власти» животных, Чьи ноздри раздувались, уши предали, глаза озирались в напряженном внимании сохранить свои мимолетные, как искорки, жизни. Зачем? Во имя чего эта жизнь? Здесь, в этом окружении смерти и отвратительно деградировавшей мысли, этот древний вопрос был обострен сознанием опасности.